Она так смотрела на эти подарки, как на некое возмещение, очищавшее мою совесть. Мы по возможности терпеливо дожидались окончания срока, после которого приличие позволяет вдовым снова вступить в брак. Когда он наступил, мы предстали перед алтарём и связали себя вечными узами. Затем мы уединились в моём замке, и поверьте мне,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 предоставив ей полную свободу жить по собственному усмотрению, что пришлось ей весьма по душе. Любовь настолько вошла у неё в привычку, укоренившуюся благодаря рецидивам, что ей обязательно нужен был либо любовник, либо муж. Сперва она заинтересовалась некоторыми из моих невольников. Но вскоре греческий линегат Халли Пегелин, часто навещавший нас, привлёк к себе всё её внимание она воспылала к нему ещё большей любовью чем некогда к Коле Фикине и так она преуспевала в искусстве нравиться мужчинам что нашла секрет очаровать также и этого я притворился будто не замечаю их шашин тем более что в то время думал только о том как бы вернуться в Испанию поша уже дал мне разрешение оснастить судно чтоB сделаться пиратом и каперствовать я был занят этим снаряжением